Глава 4.6 Первым чувством, посетившим его по пробуждении, стала ноющая боль в мышцах. Потом возникли негодование и досада. Сэнджа понял, что лежит на полу одиночной камеры со связанными за спиной руками, и шершавая металлическая поверхность больно терзает ему разбитый висок. Найдя в себе силы перевернуться на бок, мужчина прижал ноги ближе к телу, чтобы использовать их как рычаг, и заставил себя сесть. В помещении воняло мочой и корродирующим металлом. Однако электродуговая решетка, отделявшая его от узкого коридора, работала исправно. Сэнджа сощурился от яркого света и неистово расхохотался. «Умница девчонка!» Прошептал он сквозь смех и с упоением ощутил, как слезы стекают на раздраженные ссадины. В коридоре раздался стук шагов. «Сюда!» – позывал мужчина, поворачивая голову в направлении звука. «Зайди и зачитай мой идентификационный чип!» Рослая фигура поравнялась с камерой и в нерешительности замерла по ту сторону решетки. «Живо, идиот!» – рявкнул Сэнджа, но тут же совладал с собой и тихо добавил. «В таком состоянии я не опасен!» Охранник нехотя отключил питание и медленно шагнул внутрь. Сидевший к нему полубоком заключенный в нетерпении дернул руками. Ножи и технические девайсы у него заблаговременно изъяли при обыске. Да и наручники такого типа невозможно было снять самостоятельно. Но все же беспомощный на вид старик вызывал чувство тревоги. Лицо его было отвернуто от света, поэтому нельзя было понять, какие эмоции мужчина сейчас испытывает и что затевает. «Вслух читай!» – мелодично протянул Сэнджа, почувствовав, как идентификатор коснулся предплечья. Слова ласкали ему уши. «Высший уровень допуска!» «Не препятствовать!» Дождавшись окончания фразы, мужчина надменно поинтересовался у охранника, что тот сейчас должен сделать. «Доложить начальнику», – начал сотрудник несколько недоуменным тоном. «Неправильно», – качнул головой Сэнджа. «Ты должен немедленно выпустить меня, вернуть личные вещи и сопроводить, куда скажу». «Так ведь по протоколу...» Сэнджа сделал над собой усилие и развернулся так, чтобы смотреть охраннику в лицо. Хищно сощурившиеся глаза его словно вопрошали. «Ты действительно хочешь следовать протоколу?» «Вы задержаны по подозрению в убийстве сотрудника при исполнении?» произнес охранник серьезным тоном. «Я уполномочен разъяснить вам ваши права и обязанности и следить за вашей безопасностью до вынесения окончательного решения высшим руководством». «Я?» – изумленно вскинул брови заключенный. «Разве на том ноже только мои отпечатки?» Сотрудник поперхнулся. «Либо ты сейчас же отведешь меня к начальнику станции...» «И мы мирно урегулируем этот вопрос», – произнес Сэнджа жестким голосом. «Либо это будет твой последний рабочий день». Его проводили в серый сектор. Снять с мужчины наручники сотрудник так и не решился, но Сэнджа терпеливо снес это унизительное обстоятельство. Оказавшись в богато обставленном приемном кабинете, Он вальяжно опустился на стул, продел за узкую спинку руки и расставил в стороны ноги. В таком положении мужчина задремал и открыл глаза только после того, как руководство лично обратилось к нему с приветствием. Начальник станции сразу понял, с кем имеет дело, и Сэнджа снова очутился в привычной для себя среде где каждый раболепствовал перед ним в надежде избежать проблем. В течение непродолжительной беседы они установили, что убийство произошло случайно, потому как неосведомленные о важной операции сотрудники безопасности проявили по отношению к Сенджа излишнюю агрессию. Он лишь хотел забрать с собой Габро, потому как имел на это полное право, а они принялись угрожать оружием. «Очень не люблю, когда меня разочаровывают», покачал головой Сэнджа, недовольно поджимая губы. Личная ассистентка начальника станции в это время оказывала ему медицинскую помощь. «Мы найдем девушку и незамедлительно передадим вам», заверил мужчина и тут же распорядился, чтобы транспорт гостя подготовили к вылету. «Надеюсь, с Габро вы обойдетесь деликатнее», произнес Сэнджа, наблюдая, как затягиваются под воздействием регенерирующего геля мелкие царапины. «Она нужна мне, невредимой! И будьте так добры распорядиться, чтобы мне вернули личные вещи! Все!» Включая орудие убийства. Пусть это сделает начальник порта и лично принесет мне извинения за свою подозрительность. Жаль, что по его вине пострадали ваши подчиненные, и была, увы, загублена такая важная операция. Учтиво попрощавшись, мужчина покинул кабинет и в сопровождении конвоиров, призванных теперь охранять его спокойствие, прошествовал к своему кораблю. Мигейт Тан стоял на палубе багровый от гнева и сжимал в руках сверток с вещами преступника, коим он по-прежнему считал Сенджа. Тот подошел к начальнику порта почти вплотную, криво улыбнулся и попросил продемонстрировать каждую из вещей лично, а потом поднять их на борт. «У него, видите ли, от наручников болят руки». «Носит же земля таких ублюдков!» Фыркнул в пол Тан, швыряя по швыряя пожитки Сэнджа в шлюзовую камеру. «Сами разберетесь. Уже извините, что вместо того, чтобы уведомить меня о важной операции и обозначить свои полномочия, вы полезли с подозрительными вопросами. Я, знаете ли, тоже не хренью на рабочем месте страдаю». Апатично прикрыв глаза, Сэнджа шагнул на борт и, не оборачиваясь, сообщил оппоненту, что тот будет иметь эту станцию до конца своих дней. И хорошо, если текущую должность сохранит. Мигейт Тан не стал ничего отвечать. К нему как раз подбежал управляющий грузовым сектором и шепотом сообщил, что интересующая мужчину Драга вернулась на станцию. Оператора уже допросили, и он сознался, что перед стартом на корабль действительно проникли двое. Он принял их за рабочих и оставил на семнадцатом участке горнодобывающего концерна на поверхности Осиблы. «Благодарю за информацию. Придержи ее, сколько сможешь», – кивнул Мигейт -тан. «Они теперь моя единственная надежда – упрятать этого ублюдка за решетку!» Получив нагоняй от начальства, мужчина, заперся в своем кабинете, и впервые позволил подчиненным самостоятельно разбираться со всеми вопросами. Сам же начальник порта принялся вызывать по дальневолновой связи орбитальные станции Осиблы, очень надеясь, что какая-нибудь из них – сможет послать на поверхность шаттл и забрать для него двух пассажиров. На планете как раз занимался восход, и писк индикатора поднял Есир раньше времени. Атмосфера после бури была сильно ионизирована и наполнена пылью, поэтому связь происходила с длительными задержками, а помехи едва ли позволяли уловить смысл доносимых сверху требований. Голос Есир разбудил Кодому. Габро повернулась в более удобную позу и собралась еще немного отдохнуть. Но тут поняла, что женщина говорит о них с Кенуи. С за ними намеревались спустить судно. И Есир доказывала кому-то, что к опорам участка оно не пришвартуется. Слишком малогабаритное. Вместо этого она предлагала выслать беглецов на туристическую базу. «Что значит не защищена?» – возмущенно воскликнула женщина. «А у меня тут, думаете, камеры по периметру стоят и оружие есть? Парализатор один и разрывные патроны на случай нападения. Сами знаете, какие они бывают упертые». Есир поняла, что слишком возбуждена разговором и поспешила выйти наружу. Котома тут же вскочила со своей импровизированной кровати и подошла к столу, чтобы прочесть высланные ориентировки. Речь действительно шла о ней и о страстопере. На имя Есир также был выписан приказ, разрешавший начальнице участка применять любые средства и методы для их задержания и транспортировки. Девушке это не понравилось. Но выходить через дверь, чтобы обсудить с Кену и их новое положение, она не решилась. Однако Есир очень удачно оставила одно из окон открытым. Через него Кодома и выбралась наружу. Не объясняя никак свое поведение случайным свидетелям, она спокойно поинтересовалась, Где сейчас находится прилетевший с ней компаньон? А, тот рыжий с косой! Глянь на седьмом шурфе. Габра пошла в указанном направлении и после непродолжительных поисков обнаружила астростопера таскающим образцы породы к спектрографическому аппарату. Девушка подошла ближе, и озвучила, что полчаса назад со станции на них пришла ориентировка. «Замечательно!» – воскликнул мужчина, тяжело отдуваясь. «Моих отпечатков на том ноже нет. Стало быть, максимум того, что мне светит, это административка за побег с места преступления и штраф за просроченную стоянку. Меня устраивает!» «Ты бежал со мной!» Напомнила Габро. «Это кто еще с кем бежал?» «Слушай, Кодома, оставь меня в покое. Тебя что, совсем не учили входить в чужое положение? Но не располагаю я ни деньгами, ни связями, ни жестокостью, чтобы помочь тебе. У меня даже корабля теперь, возможно, нет». Габро отпрянула на несколько шагов. И лицо ее сделалось грустным, даже обреченным, потому как девушка теперь окончательно поняла, что отсюда ей не сбежать. Кодома почувствовала себя беспомощной и в отчаянии воскликнула, что не хочет возвращаться на родную планету. «В жизни редко когда удается делать то, что действительно хочешь», – ответил ей Кенуэ. Прими это как временное неудобство. Они подвергнут меня психокоррекции, и тогда я забуду все то, что делает меня особенной. Я ведь так хочу понять вас. Но ваши эмоции такие абсурдные и сложные, что убивают меня. В то же время я понимаю, что их отсутствие убьет меня еще быстрее. Она упала на колени и обхватила себя руками. Кенуи хотел было утешить девушку, но увидел фигуру Есир, спешной походкой направлявшуюся к ним. Остростопер вздохнул, отер руки и двинулся женщине навстречу. — Она тебе уже сказала? — догадалась та. — Слушай, ты правда хороший врач. И я даже, наверное, верю, что ты ни в чем не виноват. Но оставить на станции не могу. У меня приказ. А мне тут даже начало нравиться, развел руками Кенуи, искренне улыбаясь. Ты там замолви хотя бы, что мы честно пытались вернуться, но нас не взяли. Есир тоже слегка улыбнулась, но скорее раздосадованно чем в знак одобрения. Помедлив немного, она сообщила, что к вечеру на туристическую базу в 15 километров отсюда спустится орбитальный шаттл, чтобы забрать их и передать представителям торговой станции. Женщина сказала, что готова вернуть Кену и его оружие и показать карту местности, потому как сопровождать их некому. Это отчаянный шаг но иначе ей придется выпустить Иго. «Даже если мы попытаемся сбежать, нас ведь все равно найдут», успокоил ее Остростопер. «Раз уж за нами шаттл высылают, то найдут, даже если сквозь землю провалимся». «Даже страшно от того, какой ты сговорчивый», передернула плечами женщина. «Идем», Заберешь свои вещи. И Габра позови. и подошел к девушке и попытался уговорить вернуться на станцию, потому как одной здесь оставаться было небезопасно. Но Кодама апатично ответила, что не боится. Личность ее все равно скоро будет уничтожена. Астростоперу пришлось приволочь ее к ангару на себе. Он аккуратно попросил Есир дать Габре немного времени, чтобы осознать происходящее, потому как очень не хотел нести ее на спине на протяжении всего пути до базы. Оставив Кодому на улице, они прошли в бункер. Есир развернула карту и показала, где находится ее участок. От него через мост, строго на север, они должны были выйти к какой-нибудь из троп. И уже по ней добраться на базу. Женщина предупредила Кенуи о хищниках надоедливых тварях, которых приходится отпугивать разрывными снарядами и ультразвуком, когда слишком близко приближаются. Туристам обычно выдают портативные свистки, чтобы заранее сообщать о своем появлении местной фауне. Но у нее таких нет. Поэтому ему придется положиться на собственное чутье. Мужчина проверил заряд парализатора, сдержанно кашлянул, но спорить не стал. В этот момент дверь распахнулась, и в помещении вбежал руководящий сменой. Начальница! воскликнул мужчина. Там Ик! Это на мосту! Его кто-то, останься здесь! Велела Есир, преграждая Кену и дорогу. «Это приказ! Мне сказано вернуть тебя живым!» «Агабра!» «Я разберусь!» Активировав парализатор, она громко хлопнула дверью и заперла астростопера внутри. Кену и метнулся к окну, в которое благодаря своему росту мог спокойно смотреть. Но моста не увидел. Бункер располагался в противоположной части ангара, и он мог лицезреть отсюда только покрывшиеся темным налетом посадочные опоры. Мужчина выругался, попытался выбить плечом дверь, но быстро понял, что та слишком бронирована. Тогда Кенуи вернулся к окну и с силой кинул в него самым тяжелым предметом, который смог найти в помещении. Это Габро ведет меня в могилу. Сокрушенно прошипел он, пытаясь протиснуться через узкую раму наружу. Эй, приятель, руку не подашь? Тут одному уже кто-то подал. Фыркнул мужчина, подходя ближе. И прежде чем он успел засветить Кену и по пальцам, тот быстро объяснил, что знает Иго и имеет представление о том, как с ним надо общаться. Пробежав вдоль ангара, они выглянули за угол и оценили обстановку. Иг взял Габра в заложницы и торговался хамоватым тоном о выгодных для себя условиях, угрожая проткнуть девушке горло, если кто-то сделает хотя бы шаг в его сторону. Он был не глуп, поэтому специально затащил ее на мост чтобы использовать в качестве живого щита. «Мне бы что-нибудь мелкое и круглое», попросил Кенуи, вытаскивая из-за пазухи рогатку и оценивая визуально расстояние до цели. «Не добросишь», качнул головой рабочий. «А я навесом», не согласился остростопер, принимая у него из руки камешек. Нужно было действительно очень постараться, чтобы не попасть по затылку собравшимся у моста рабочим. Поэтому кену и решил сначала пристреляться к какому-нибудь на же удаленному объекту. Все были так сосредоточены на заложнице, что даже не обратили на глухой стук внимания. Ик требовал от начальницы передать ему участок и капитулировать в одиночную камеру, где она будет пребывать на тех же, что и он, условиях, пока новый босс не захочет поразвлечься. Есир спокойно снесла издевки и озвучила мужчине, что получила разрешение стрелять на поражение. Да, оружие не боевое, но действует безотказно, и такого подонка, как он, из воды вылавливать никто не будет. Подтверждение своих слов она навела на Иго-парализатор. «Так девчонка-то тоже сознание потеряет!» Злорадствовал мужчина, раскачивая навесной мост. «Боюсь, ты выловишь уже труп!» «Что, ценное, да?» «Ценное, раз молчишь!» «Слушай сюда, сука!» «Даю пять минут на раздумья, потом перережу ей горло!» На лице Есир не дрогнул ни один мускул. Она убрала парализатор в ковуру и озвучила, что готова предоставить нарушителю место на драге и полный оклад, чтобы он мог оплатить себе билет до врат. Увольнение будет оформлено по собственному желанию, и претензий к нему она предъявлять не станет. «Эй, толстый!» – обратился Ик к подельнику. У тебя ведь еще остались? Дай ей, а пугалку себе забери. Рабочий извлек из прорехи в подкладке плотно запакованный сверток и вытряхнул женщине на ладонь несколько пакетиков с наркотиком, чтобы никто не смог помешать предстоящему правосудию. Он вытолкнул Есир вперед к мосту, а на остальных навел парализатор. Жри, сука! потребовал Ик. «Давай! Хочу посмотреть, как ты будешь валяться в собственной блевотине!» Есир пристально взглянула на него и медленно наклонила лицо к ладони. Она сколько могла тянула время, надеясь, что кто-то из подчиненных примет ее сторону. Но мужчины не хотели лезть на рожон. Тогда начальница участка через силу отправила наркотики себе в рот. «Живее!» – бесновался Ик. Желание мести ослепило его, и мужчина опрометчиво отнял руку с терморезаком от горла Кодомы. «Глотай!» В тот же миг что-то быстрое и почти неразличимое глазом спикировало ему на запястье, и Ик с криком выронил оружие. Ошарашенной болью он несколько ослабил хватку, и Габра рванулась прочь. Мужчина в последний момент успел схватить ее за ногу и повалил на трясущийся мост. Кодома была гарантом его безопасности. — Стареешь, о, чуй! — донеслось со стороны станции. Ик поднял голову и увидел Кенуэ. Тот снова прицелился из рогатки и засветил мужчине прямо по пальцам. Толстого к тому времени уже скрутили двое рослых рабочих, и парализатор снова оказался в руках Есир. Ик понял, что проиграл, и его охватило безумие. Забыв про Габро, он вскочил на ноги и бросился на астростопера. Кену едва успел выставить перед собой кулаки для обороны. Они сцепились прямо на мосту, селись столкнуть друг друга вниз. В какой-то момент Ик изловчился забросить Кену и косу на шею и принялся душить его этой импровизированной удавкой. «Не зря отращивал!» – потешался мужчина, балансируя на перекладине согнутыми в коленях широко расставленными ногами. «Ик!» – закричал Есир. «Ик!» «Я выстрелю!» «А что эта сучка за тебя так переживает?» Расхохотался мужчина. «Тоже важная птица?» «Очень!» Прохрипел Кенуэ, силясь сбросить его с себя. Перед глазами у астростопперов встала темная пелена. Он уже был готов перестать сопротивляться, Но руки Иго вдруг ослабили хватку, И поддонок громко взвыл от боли. Кенуи упал на колени и судорожно закашлялся. Обернувшись, он увидел багровое пятно, расплывшееся по костюму Ига в районе правого бедра. Кодома лежала в некотором отдалении, и из носа у нее текла кровь. «Ах ты сука!» – прошипел рабочий, через силу наклоняясь чтобы отнять у Габра терморезак. «Сейчас я тебя научу!» Он активировал нагревательный контур и вонзил лезвие в миллиметре от ее ботинок. Ранение мешало мужчине сосредоточиться. «Не рыпайся, сука!» Иг бил снова и снова, совсем обезумев от бешенства и боли. В какой-то момент... Терморезак воткнулся в несущий трос моста, и руки Габра инстинктивно потянулись к обуви, чтобы активировать систему магнитного удержания. Полимер быстро сдался под натиском температуры, трос лопнул, и длинная шаткая конструкция опрокинулась на бок, завибрировав так, что Кенуи чуть не выпустил из рук верхний канат, за который успел схватиться в последний момент. «Не обманула торговка с ботинками!» – прохрипел Астростопер, приходя в себя. Габра болталась вниз головой в паре метров от него. Тело Ига среди бурнов не наблюдалось, но поток несся так быстро, что он еще мог вынырнуть где-то за поворотом. «Кодома!» – позвал Кенуи. «Кодома! Попробуй подтянуться!» И схватиться руками за край моста! Не могу! Простонала она, беспомощно раскачиваясь из стороны в сторону. Ладно, не шатай его! Я сейчас к тебе подойду! Кенуй дождался, пока конструкция перестанет вибрировать и осторожно шагнул в направлении девушки. Перемещаться по опрокинутым набок перекладинам оказалось непросто. И канат больно впивался ему в ладони всякий раз, когда остростопер слишком далеко отклонялся в сторону. Поравнявшись с Габро, мужчина медленно присел и свесил вниз одну ногу. «Кодома! Попробуй подняться, опираясь на нее! Давай, давай! Руками перебирай!» Кену схватил девушку за шиворот, и подтянул вплотную к перекладинам. «Теперь отключай ботинки и садись на мост верхом. Сначала правый. Давай, я тебя держу». Остростопер был невероятно счастлив вновь обрести обе ноги в качестве опоры, однако силы стремительно покидали его. «Ты должна подняться», – произнес мужчина, – чуть толкая Габрам из ботинка в плечо. Кодома, держись за меня и вставай. Кенуй попытался вспомнить, имеет ли при себе достаточно прочный кусок бичевы, чтобы использовать его в качестве страховки. Но налетевший внезапно порыв ветра оборвал эти мысли. Веса Кодома хватило, чтобы опрокинуть их вниз. Астростопер только и успел, что прижать к себе девушку и сгруппироваться перед погружением. Вода больно ударила по ногам. Наблюдавшая за событиями, Есир тут же бросилась к обрыву и пристально вгляделась в неспокойную гладь. Но взору ее предстал только белесый шумный поток. Кто-то подошел и забрал из руки женщины парализатор, после чего ее подняли на ноги и отвели подальше от края. «Поисковый отряд», – произнесла начальница участка невнятным голосом. «Мне надо доложить. Все сделаем. Веревки, спасательный набор возьмем и выступим», – кивнул руководитель смены. «Не переживай так, начальница», – поддакнули остальные. Вода-то, может, и холодная, но порогов в этом месте нет. Вода была не просто холодная, а обжигающе ледяная и тащила своих жертв вперед с неимоверной силой, закручивая тело винтом. Кодома потеряла чувство ориентации и не понимала, в каком направлении грести. С каждой секундой ей все сильнее сдавливало легкие. И когда мышцы уже готовы были непроизвольно расслабиться, голову девушки вдруг дернуло вверх, и она с жадностью вдохнула наполненный брызгами воздух. Мимо стремительно проносились неприветливые каменистые берега, скрывавшиеся за бурунами потока, когда тот окатывал габра с головой. Кодомой овладела паника, и она принялась часто хватать ртом воздух вперемешку с водой. Девушка не сразу поняла, что держится на поверхности только благодаря Кенуи, но в какой-то момент его голос вырвал ее из объятий страха. В ста метрах ниже по течению мужчина заметил особь свежего обвала, спускавшуюся логим языком прямо к реке, и из последних сил замолотил ногами в нужном направлении. Кодома тоже попыталась сопротивляться потоку, Но вскоре у нее не осталось сил даже на то, чтобы дышать, и Габра скрылась под водой с головой. Не нащупай Кену и в этот момент дно, ему бы не хватило сил ее удержать. Притянув к себе девушку, Остростопер отчаянно пополз в направлении берега, то погружаясь с головой, то снова выныривая, чтобы жадно ухватить ртом воздух. Выбравшись на осыпь, Он протащил Кодому пару метров вверх, ударил несколько раз промеж лопаток и без сил упал на камни. Габра закашлялась, и изо рта у нее полилась вода, чуть окрашенная кровью. Девушке стало страшно. Она принялась судорожно втягивать ртом воздух и хвататься руками за шею. Вдыхать было так больно. Точно нос и гортань кто-то изколол ножом. «Смотри на меня!» – воскликнул Кенуи, переворачивая ее на спину и прижимая к камням. «Кодома, в глаза мне смотри! Все хорошо, он просто разбил тебе нос! Кодома, дыши! Все хорошо, просто дыши!» «Холодно!» – прошептала Габро снова обретая ясность восприятия. Остростопер поднял ее на ноги и потащил за собой вверх по осыпи. Приметив защищенный от ветра грот, он толкнул девушку внутрь и, тяжело дыша, ввалился следом. Кенуи очень надеялся, что есир доложит на станцию о произошедшем, и шаттл за ними вышлют раньше срока. Иначе пребывание в этих негостеприимных местах превратится в опасную для жизни игру. «Раздевайся!» – велел мужчина, расстегивая куртку, в который раз хорошо показавшую себя в суровых условиях. «Зачем?» «Иначе умрешь от переохлаждения!» – пояснил Кенуи и волевым усилием стянул с себя футболку, чтобы вытереть габро а потом и себе волосы. Отжав кое-как ее одежду, астростоппер бросил на плечи кодами свою куртку и подпоясал ту костюмом девушки точно поясом. В который раз он мысленно поблагодарил себя за то, что заставил Габра сменить обувь. Потертые временем ботинки даже не дали течи. «Не вздумай начать ныть, что тебе холодно, тяжело», «Или больно?» – предупредил Кенуи, натягивая на тело уже не такую сухую и приятную футболку. «Я, знаешь ли, тоже не в восторге о сложившейся перспективы». «Тогда зачем ты мне помогаешь?» – спросила Габро, шмыгая носом. «Это нерационально». «Потому что одна ты загнешься!» Кенуи выглянул наружу. Небо было белым, как снег, и на его фоне вырисовывалась рваными контурами низкая облачность, гонимая ветром между вершинами перевала. Сглаженные выступы древних гор то тонули в белесом тумане, то снова проступали, а гулявшие по плато порывы добрасывали периодически до их скромного укрытия редкую морось. «Пошли!» – скомандовал астростопер и они направились прямо на негостеприимную хмарь. Сориентировавшись по компасу, Кенуи принял решение продвигаться азимутом в сторону от реки, в надежде найти пологий подъем, чтобы перебраться через небольшую гряду. В противном же случае пришлось бы делать неизвестного километража крюк по серным полям, чтобы выйти к тому, что Есир именовала дорогой. До да участка оттуда будет рукой подать. Вопрос лишь в том, как переправиться на другую сторону и стоит ли это делать. Они выбрались на нужный берег и могли попытать счастье добраться пешком до туристической базы. Однако от одной только мысли о том, что придется идти на этом ветру еще целых 15 километров, Кену и становилось паршиво на душе. Перевала или хотя бы узкого кулуара впереди не оказалось. Глухие скалы самоотверженно подставляли свои черные бока ветру. Оставив габра под природным навесом из завалившихся друг на друга валунов, Остростопер отправился на разведку. Однако вердикт был удручающим. Кенуи только и смог, что набрать немного воды из узкой расщелины. Но от холода ее сводило зубы. Вернувшись к их временному убежищу, мужчина упал на тонкую подушку пегава лишая и томно вздохнул. «Без меня ты бы уже был на дороге», — заметила Кодома тихим голосом. «Без тебя я бы сейчас был в сухой теплой куртке», — огрызнулся Кенуи. Протиснувшийся под камни порыв ветра растрепал им волосы, и девушка устало вздрогнула. «Оставь меня и иди один», – произнесла она, прислоняясь головой к камню. «Нет, я…» Остростопер запнулся и понял, что неправильно будет ей врать. Положение их действительно было плачевным. «Я постараюсь, чтобы мы тут не сдохли». Ясно? Но обещать не стану. Министр Кмаган поручил мне одно дело. Начала Кодома тихим, срывающимся на шепот голосом. Сил идти дальше у нее не было. Поэтому последние из них Габра решила потратить на то, чтобы признаться. Вратам, которые сейчас возводят в системе Коджер, угрожает истероид. И он хотел, чтобы я нашла способ избавиться от этой проблемы. Там еще есть обитаемая планета. Найди ту и Кнолти, он все поймет. Кену и словно током ударили. Повтори, что ты сейчас сказала. Кодома, Кодома! Позвал мужчина, с силой встряхивая ее. Но Габра так и не пришла в себя. Ах, чес! и бросил взгляд наружу и увидел, что ветер немного разогнал туман. Впереди курились белыми столбами серные поля, и где-то рядом с ними должны были пробиваться на поверхность горячие источники. Подхватив Габра на руки, Астростоппер побрел на этот дым, не разбирая дороги. Кодома внезапно стало самым ценным, что у него теперь было – И такой случай узнать что-то о своей родине Кенуи упускать не собирался. Ни совету, ни начальнику станции, ни Есир. Он теперь никому ее не отдаст. Пока все не узнает.